бросилась ему в лицо. «Моим?» Он посмотрел на рощу, в которой исчезли Джейн и фани Потом перевел взгляд на Рэйчел. «Вы не поняли, что они шлюхи?» Рэйчел раздраженно закатила глаза. «Полагаю, я провела в армии больше времени, чем ты. Я встречала женщин, у которых нет имущества и защитников»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 «Шлюхи эти девушки или нет и платишь ли ты их за эти услуги неважно неважно негодящий начал был Уильям, но осякся, чтобы и снова не обвинили в повторении. Не черта я, не плачуем. Неважно. О, Боже, она сама повторила. В конце концов ты сам вёл себя так по отношению ко мне вы я вёл!» Рэйчел шумно выдохнула и выразительно посмотрела на него. «Забудьте она на миг о принципах квакеров. Наверное, пнула бы его в лодыжку или наступила на ногу». «Дважды», — нарочито вежливым тоном добавила она. «Неужели обстоятельства тогда были столь ничтожены? Или ты просто забыл?»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 Я это делал не только ради вас. Вообще-то у меня тогда не было особого выбора. Он пытался раскроить мне голову топором. К тебе прямо-таки мистически влечет маньяков с топорами, нахмурившись, заметила Рэйчел. Тот мистер Бак все-таки ударил тебя топором по голове. Однако, убивая его, ты защищал меня и Йена от подобной судьбы ведь так?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 «Ее зовут Джейн, фамилии не знаю», – ответил Уильям, ослабляя хватку, но готовясь снова вцепиться в плечи девушки, если она рванет. Джейн не пыталась бежать, но и ничего не говорила. Ее платье было порвано у шеи, и она машинально ухватилась за края, пытаясь свести их вместе. «Ты не видел мои вещи?» –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 — нетерпеливо спросил он, полуобернувшись к ней и одновременно пытаясь не спускать глаз с Джейн и Рэйчел. Там, Индес, — сказала Фанни и ткнула пальцем в сторону рощи. — Йен? — проворно, будто бекас Рэйчел перебежала через дорогу и исчезла в роще. Уильям поспешил за ней, держа руку на ноже. Индиец мог оказаться не один, а уж если это не Мюррей, хотя нет, все-таки Мюррей, судя по смешанному возгласу облегчения и ужаса, который издала Рэйчел. Мюррей скорчился в тени большой сосны, полузасыпанной сосновыми иголками, видимо, пустой.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 Покачиваясь и дико озираясь, Мюррей схватился за плечо и Уильям с опозданием увидел засохшую кровь и свежие ручейки крови, вытекающие из опухшей раны в плече, откуда торчала обломанная стрела. «Йен, это я!» — сказала Рэйчел. «Все хорошо, я тебя нашла!» Ее голос звучал твердо, но руки, когда она коснулась мюрея дрожали – Мюррей хватал ртом воздух, и его затуманенный взгляд стал осмысленным. Он посмотрел на фани и Джейн, потом на хмурого Уильяма, затем с облегчением на Рэйчел, закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Воды!» – потребовала Рэйчел, встряхнув пустую фляжку, которая лежала рядом с Йеном. «Уильям, у тебя есть вода?»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 «О, Боже!» – вздохнул Уильям, кинувшись за ними. «Ждите здесь!» Девушки бежали медленнее его и не умели прятаться в лесу. К тому же фани была неповоротливей сестрой, и Уильям схватил ее за фарту, когда она перелизала через бревно. К его удивлению, она набросилась на него, пытаясь расцарапать лицо и крича «Беги, не беги!»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 Вспомнилось, как маг рассказывал ему о ржанках однажды, когда они сидели недалеко от Уотен-Лантарн и наблюдали за птицами, поедая хлеб с сыром. «Отстань, маг!» – пробормотал Уильям и отбросил воспоминания и о конюхе, и о хэлло но они всё равно вернулись.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 Затаил дыхание принялся медленно и тщательно осматриваться, едва двигая головой. Вот оно, гнездо ржанки. Джейн не повезло. Она надела сегодня розовое платье. Ее зад розовел в десяти футах от Уильяма, будто пары ищет в гнезде. Уильям не спеша подошел к ней. Хотелось шлёпнуть её по соблазнительной округлости, но он просто положил руку на её спину. Попалась? «Ты водишь!»